Глава 2. Талик Хексберг Гельби 399 год круга скал. Шестой день осенних молний. Капитан, который раз простонал Уго вороти, но когда они уже припрутся, уго хотел драться, драться хотели все, и захотели б еще сильней. Узнай Хексберг про Алву, но Альмей довелел молчать, и они молчали, даже Вальдас когда придут, — говоришь?» Луиджи слезнул с губ соль. «Надо полагать, скоро». Они считали и пересчитывали. Вместе с Рангони, Вальдесом, Лаузеном, пытаясь забраться в чужие головы, складывая всем известное с тем, что доносили лазутчики, а письмо Толегойского регента с бродившими по побережью слухами. По всему выходило ждать недолго. «А если струсят?» — нахмурился Уга. «Мы шеем моим моем морское суеверие». Перед боем нужно обязательно вымыть шею и повязать чистый шейный платок. Скоро дырки будут, а гуси возьмут и дрыхнуть завалятся. Не завалятся. Муцио говорил, хочешь увериться, что прав, убеди другого. Кесарь, может, и подождал бы до весны, но у него племянник есть. Стоящий племянник-то. Живо заинтересовался вороте. Или чучело. «Тут с какой стороны посмотреть?» — Луиджи не выдержал и фыркнул. «Вальдес, — говорит, — Фридрих нравится сразу дамам, павлинам и горячим генералам». «Ой!» — присвистнул Уга. «Он что, из этих? Не до штанах?» «Какое слово!» родгер придет в восторг, и не только он. «Воистину, надо каждый вечер говорить с воротте, и тогда тебя отцепятся сны» в которых ты подсыпаешь ворону сонного зелья, теряешь якорь, путаешь север с югом, увозя каналийца на Морикьяру, в к Мориском, наконец. Ты не понял песни, не схватил Алву за руку, и он сделал то, что сделал. Что ж, время вспять не повернешь, значит, забудь и воюй. «Со штанами у принца Фридриха все в порядке». Ровным голосом объяснил Джильди. «А вот с головой не слишком. Он хочет воевать, то есть не воевать, а красоваться». «Понятно», — кивнул соратничек. «Промешнок жеребец, а башкой кобыла кобылой. Знаем таких». «Последний суан из мужа вытряхнут». «Да не на дело, а на цацки». «В доме шарам-барам, зато тряпка новая и хажоров стая. Я вам вот что скажу. Баб и дураков надо в строгости держать». «Пожалуй», — согласился Луиджи, наслышанное о семейном счастье старшего брата Уго. «Только не у всех получается». «А нечего тряпкой быть», — возмутился Воротти. «Вот с Монсеньором не забалуешь. На всех управу сыщет. Хоть на Дуксов, хоть на Дожих. Если бы». «Уго не знает. Ему легко говорить. Будь так, как ты говоришь, в Талиге бы порядок был, а мы бы с тобой сидели в Урготе и ждали весны». «Порядка нет» проявил недюжинный политический ум Уго, потому что монсеньор уехал. — Известно. Кот из дома, мыши в пляс. — Именно что в пляс, — задумчиво произнес Луиджи. А на дудочке его величество Дивин играет, и дудочка эта золотая. — Дивин хоть и не доштаны а не дурак, — одобрил гаивского императора, бывший филиппский боцман. — Нет уж, короли всяко лучше, чем дуксы. — Вот вернемся, нужно им под задницы коленом дать и короля себе устроить. Да хоть папашу вашего. — Уга. Луиджи чудом не свалился, тем паче внезапно налетевший ветер, походя подкинул акулу вверх, обмотал вымпел вокруг мачты и стих, словно его не было. — Вот ведь, — вороте отряхнулся, словно выдра. — Одно слово — ведьмы, хотя тут уж не говорят, польза от них прорва, а дурни эти кесарские сами не знают, куда лезут. «Нам же лучше», — торопливо согласился Джильди, не желавший возвращаться к разговору о фельпских королях, хотя Дуксию и впрямь пора разгонять. Дрянина это Дуксия, даже Воротте понятно. «Если ведьма с тобой спляшет», — сознанием дела объяснил вороте «ни почем не утонешь, только разборчивы они, страсть. А короля нам все одно нужно, король он в один карман гребет, и карман этот все знают, а Дуксы по углам растащат, днем с огнем не сыщешь». Лучше коня в конюшне кормить, чем крысей в погребе. С коня хоть пользы есть. Боцман! заорал Луиджи, напрочь позабыв, что месяц назад произвел обормота в офицеры. Ты, кажется, о чем-то спрашивал? Так точно, капитан, виновато хрюкнул Уга. Только мой все одно гнать нужно. Нет. Сначала как подрядились, тутошних гусей передавим, а как вернемся, у родов этих. Ты вернись сначала! Луиджи сам не знал злиться, ему смеяться или задуматься. Полагаешь, с дриксенцами так легко управиться? Это тебе не дожиха. Киркареллами не проймешь. Монсеньор что-нибудь придумает. Нетерпящим возражении тоном объявил в вороте. Зря он, что ли, уехал? Пауканов не пауканов, но свое гуся гребут. Эх, вот бы еще Фридрих этот Горфри, год. Гад Фрида скинул и надурил. Нам бы проще было. «Вот, значит, как? Поддел родителя за единовластие капитан. А себе на шее такого Фридриха не хочешь? Дукс, он что? Как выбрали, так и выгнали. От короля так просто не избавишься». «Это еще почему?» В вороте красноречиво шевельнул волосатыми пальцами. «Удавить и вся недолга. Или пристрелить, если война подвернется. забор тоже годится. Дескать, волной смыла. Капитан, а Гатфрид, этот не передумает?» Мало ли что, племянник хочет. А дядя раз — и в кусты. «Не выйдет», — успокоил разволновавшегося умника Луиджи. «Кесарь не для того войска набирал, чтобы взять и распустить». «И правильно», — одобрил бывший не только политикам, но и большим стратегом вороти. «Есть армия, будет и война». Жармона Рига поднес к глазам трубу, разглядывая серые безлесные холмы. Мэттер Капота нагло врал, что они приходились дном к какому-то древнему морю. Чушь. Жаль только, что обчитавшийся замшелых академиков и еще более замшелых поэтов матушкин-любимец никогда не бывал в этой сушилке. Гельба на море походила как изорк на краба. Это местечко было прямо-таки создано для маневров и генеральных сражений. Другое дело, что западная армия такой роскоши по нынешним временам позволить себе не могла. Рига вздохнул по 60-тысячному войску, новым пушкам и прочему несбыточному счастью. Когда Эгмонд здорово попытался выудить из лужи луну и утонул, кесарь затасковал. Понять его было можно. Подросший племянничек усиленно махал крыльями и рвался в бой, а Гаифа спала и видела ослабить вернейших союзников при помощи злейших врагов. Злейшие враги, однако, радовать Паону не спешили. Алисина Засилья и сменившие его северные войны довели телегойскую казну до полного оскудения. Дриксон тоже была с это по горло. Дриксон, но не лопающие из гаивской кормушки бузатеры во главе с принцем Фридрихом, которому для полного счастья не хватало победы трона. То ли кто-то довел до сведения его величества Готфрида, что племянник не прочь стать кесарем, а павлины его в этом желании поощряют, то ли кесарь сам догадался, но он... Назначил Фридриха главнокомандующим Южной армии. Неистовый принц на радостях пустился во все тяжкие и успешно прохлопал гельби. Узнав о разгроме, кесарь скушал свою яичницу. Яичница с ветчиной и предварительно обжаренным хлебом считается национальным дриксенским блюдом. Почесал затылок и объявил о вынужденном перемирии с Толигом. Племянник пробовал спорить, но был послан к змею, то есть гаунаскому Хайнриху, на дочке которого опозорившемуся герою пришлось срочно жениться. Избавившись от докучливого родича, Годфрид посетовал на воспоследовавший из-за непосильных военных поборов упадок ремесел и торговли, после чего распустил добрую треть армии. Первыми лишились своих полков приятели Фридриха и гаивского посла а разошедшийся кесарь объявил о снижении налогов и таможенных пошлин, оставив на границе ровно столько войск, сколько требовалось для обороны и роты больше. Рудольф с Сильвестром облегченно вздохнули и ответили тем же. Равновесие сохранилось, но теперь оно обходилось обеим сторонам гораздо дешевле. По Ону это весьма встревожило. Дивин раз за разом пробовал нажимать, Готфрид не поддавался. Гусь с павлином выясняли отношения, а Талик зализывал алисянские раны. И ведь почти залезал. Почти. Вот уж гадостное словечко. Такое же, как «бы». Я его почти победил, но... Я бы его победил, если бы... Рига, медленно борясь с подступившей на ровном месте обидой, убрал трубу в футляр. Ничего не изменилось. Те же холмы... И то же небо. Разве что колокольня стала синеватой и нечеткой, как расплывшаяся подпись. Прошу меня простить, что я прерываю ваши размышления. Барон Райнштайнер, привезший в Гельбе два регенских приказа, тайный и еще более тайный, с готовностью согласился объехать возможные позиции. Мне кажется, что у нас возникнут трудности с дриксонскими лазутчиками. Увы подтвердил опасения Бергера Арига. «Давно хотел вас спросить. А вам не кажется, что Гельбе напоминает Эпине? «Если говорить о ландшафте, то скорее да», — согласился Ойген. «Но мы не должны допустить, чтобы события в Придде приняли столь же неприятный оборот». «Для того, чтобы этого не случилось», — Жермон подставил лицо холодному, но все равно замечательному солнцу, «достаточно не пускать сюда Манрика и Калиньяра». «Герцог Ной Маринин не намерен вспоминать об этих господах до окончания войны», совершенно серьезно заверил Райнштайнер. «Но я имел в виду размер неприятностей, а не их причину». Девинпорт предлагает подбросить Бруно приказ об отступлении. «Если ты не согласен с другом, это не значит, что прав именно ты и не дает тебе права скрывать чужое мнение. Он предлагает втянуть гусей в перестрелку и выгнать к ним обезумевшего коня с мертвым курьером. Только что убитый серьезно отличается от убитого несколько часов назад, задумчиво произнес барон, и Жермон едва его не обнял. Кроме того, фальшивые курьеры и перебежчики — слишком старая хитрость. А как считаете вы? Не стоит недооценивать чужих лазутчиков. Рига лениво шевельнул поводьями и гнедой двинулся дальше, от одного холма к другому такому же. Бруно не из тех, кто подбирает все, что валяется на дороге. Перехваченный приказ его насторожит. «У нас, говорят...» Глаза барона были одного цвета с зимним небом. «Но скажи ему кто-нибудь об этом. Ойген Райнштайнер не понял бы, о чем речь. Ты сказал...» «Я поверил. Ты повторил. Я усомнился. Ты сказал еще раз. Я понял, что ты лжешь. Я бы посоветовал отступать к Хербсте, соблюдая все необходимые меры предосторожности» но назначить в один из отрядов прикрытия наиболее глупого из имеющихся в армии офицеров. Остальное сделает чужой ум. — Нам нужен Ластерхафт Уверникш-младший, — схода решил Журмон. — Он давно мечтает отличиться. — Достойный выбор, — одобрил Ойген, не первый год знавший Дубового Хорста. — Думаю, это разрешит все наши трудности. — Даже Хорст на что-то полезен, — заключил Орига. Что ж, ему и карты в руки. Увести из-под носа у противника армию так, чтобы он ничего не заподозрил? Трудно, хоть и возможно. Жермон не исключал, что им с Давенпортом и Анселом это бы удалось, но регент ждал от своих генералов другого. Западная армия должна была сняться с места и форсированным маршем двинуться к Аконе, оставив в Гельбе заслоны, призванные скрыть уход. Маневр предписывалось исполнить стремительно и тихо, но не настолько, чтобы столь выдающееся событие прошло мимо бруна Господин фельдмаршал никогда не был дураком. В то, что толегойцы за одну ночь превратились в перепуганных кур, он бы не поверил. Другое дело скрытый бросок на захваченную мятежниками столицу. Сам Бруно, случись что с его коронованным племянником, поступил бы именно так, а люди, за редким исключением, судят по себе. Ойген. «Жермон натянул поводья. Я не хочу уходить из Гельби, особенно теперь. Порядочность требует, чтобы мы сохранили для Талига то, что отобрал у Дриксон Алва», — кивнул Райнштайнер. «Это наш долг перед ним, но у нас нет резервов. Мы можем дать приграничное сражение на хороших позициях и отбить наступление Бруна. Но что мы будем делать весной?» Герцог Ной Маринин. Желает сохранить армию и преподать урок Дриксам, однако для этого следует оставить Гельби в тот срок, который будет достоверен. Это кажется правильным, нет? Достоверен. Достоверным для Бруна станет рывок Фокварзов на выручку Калви. Когда обои не по дешафотам узнали в Эйнрихте? Числа 23-24. Допустим, пару дней гуси падали в обморок, приходили в себя, пели и плясали. Затем. Приказ о наступлении. Готфрид, если хочет остаться кесарем, не может его не отдать, а Бруно не исполнится. До адмиралов высочайшее дозволение выйти в море доберется за пару дней до гельбы через пять, то есть не сегодня-завтра. Выступит гусь не раньше, чем через два-три дня. Вы очень задумались, Герман. Ойген Райнштейнер диво дивная, улыбался, а от задумчивости можно простудиться. Нам следует проследовать вашу ставку и найти вина. — Вы замерзли? — не поверил своим ушам превращенный в Германа Жермон. — Ни в коем случае. Слегка поклонился барон. Но вы меня назвали по имени, и я также испытываю определенное желание перейти на «ты». Нам просто необходимо выпить на брудершафт. Все осталось прежним, и все стало другим. Так бывает, когда кто-то уходит в никуда даже если горят свечи, шелестят бумаги, звенят стаканы, оставшимся темно, холодно и пусто, и это чувствуется каждым словом, каждым вздохом, каждым глотком. Господа, Альмейда возвышался над дубовым, застеленным вишневым бархатом столом, за спиной адмирала стремилась в вечность комариста и качалась, подпирая потолок, гигантская тень. Западный флот Дриксон ждет должного ветра. Конраю. Марикярский боевой клич, дословно с молнией. Конрайо. Если с Альмейдой что-нибудь случится, флот поведет Антонио Бреве. Конрайо. Себастьян Берлинга тоже был на комаристе, а сейчас командует авангардом. Он не просто хочет боя, он его ждет так, что вороте и не снилось. Конрайо! Вице-адмирал Хулио Салина спокойный холоден, как сжатая пружина. Его морикияра уступает только Франциску Великому. Конрайо. Если бы Филиппе Аларкон не командовал Франциском, он бы водил авангард или арьергард. Конрайо, Ротгер Вальдес будет смеяться даже в закате. «Дождались?» Фоктанер смотрит перед собой. «Что ж, давно пора!» «Дождались, да не совсем!» На губах Вальдеса порхала... Всегдашняя улыбочка. «Это тебе на твоих каменюках все равно, когда яйца колотить, а бедным Дриксом при таком волнении порты нижних палуб позаливает. И как им тогда по твоим бастионам бить прикажешь?» «Ну так скажи, когда шван, сезонный береговой ветер, с галопа на рысь перейдет», — буркнул Лаузен. «Дня через четыре. В темных глазах блеснули голубые хищные искры. Не раньше, но и вряд ли позже». Кальдемейер тянуть не станет. Капитан флагмана был чистокровным морикьяра, и при этом солнечным блондином он снимется с якоря при первой же возможности. 16 кошек ему в помощь, пожелал Вальдес. Давненько я не встречал господина адмирала Цурзея, командующий одним из дриксонских флотов. Четыре года, уточнил Альмейда, покалеченная рука играла золоченым кинжалом. Господа объявляю, конходерайо открытым конхо Райо, традиция морякьярских и морийских моряков, предшествующий сражению военный совет, на котором присутствуют только адмиралы и их ближайшие помощники. Совет протекает в строгом порядке. Описание сил противника, конрока, описание собственных сил, конвьента, предполагаемые действия противника, канонда, план собственных действий, конрайо, и заканчивается ритуальными действиями, определяющими поведение во время и после сражения. «Эномбре да страпе!» — и канолийское приветствие, призыв высших сил, употребляемое в особо торжественных случаях. У моря свои законы, древние и необоримые, как оно само. Встали даже добрые аллерианцы, господин генерал-интендант и Пауль Фоктанер. Луиджи и Рангони тоже вскочили, да и как бы могло быть иначе. «Кандрока!» — адмирал остался стоять, остальные сели. Слово о дриксах. Первое и последнее. «Конрока», — подхватил Антонио Бреве. «О врагах, — говорит второй адмирал, — так повелось от века. В Метхенберг стоят шесть десятков линиалов, линейный корабль, трех старших рангов, не считая малых судов. Куда они собрались, никто не скрывает. Заправляет всем наши старые знакомые Олаф Кальдемейр, Готлиб Доннер, Густав Цвайер, Отто Бюнц. В помощь Кальдемейру из Эйнрихта пришлан Вернер фокбермессер «Вернер?» — присвистнул Вальдес. «Бреве, вы ошиблись. Его прислали не Кальдемейру в помощь, а мне на радость». «Ледяной олов с тобой бы согласился». Второй адмирал хрустнул пальцами. У отца была такая же привычка. Будь его воля, он бы запер гостя до конца кампании в канатном ящике вместе с генералом Хохвинда. «Высадкой командует эта скотина?» — осведомился Фуктанер. Вернусь в Хексберг, поставлю святому Адриану четыре свечки. Это скотина. Альмей добросил кинжал на карту. Гостит на флагмане, а с солдатами находится генерал Грубер. Он и олов будут воевать, а Хохвинде с Бермессером принимать парад. Кошачий, холодно уточнил Берлинга, в закате. Сколько у них солдат? Метхенбергские контрабандисты говорят тысяч пятнадцать, нахмурился Бреве. Но я думаю, не больше двенадцати. Загнали на реквизированные у негоциантов Флейты и Галеоны числом около сорока. Кораблей вроде бы собрали меньше, чем нужно. Если так, часть солдат разместят на судах аргергарда Конрока! Конрока, подтвердил Альмейда и брево сел. Последнее слово о нас. конвенты конвенты сощурился Вальдес. Я стою в Хексберг. Об этом знают все. Держу флаг на Астере, именуемый в Дриксон «закатной тварью». Не считая мелочи, в моем распоряжении 12 линеалов, гуси их знают вы тем более». Гарнизон Хексберг насчитывает 5682 человека. Таннер дрался на берегу. Он мог не повторять морскую ересь. Вверенный мне город с моря прикрыт фортами Святого Франциска и Святого Фабиана, а также бастионами Ротванд, Гештрайфт, Хербстевинт. Торговый порт — фортами Хексдансе и Альтерпферт. Часть стен перестраивается, поднять на них пушки не представляется возможным. Это тоже знают все. конвенты громыхнул адмирал. «Стою у Штернштейна, Держу флаг на Франциске Великом. В моем распоряжении 72 вымпела. Вымпел узкий, 10-15 сантиметров, очень длинный до 10 метров флаг». Поднимается на грот мачте военного корабля, кроме флагманского, в начале кампании и не спускается до ее окончания. Служит для отличия военного корабля от торгового судна. Говоря о количестве вымпелов, моряки говорят о количестве военных кораблей. «Канонда». «Канонда. Игра за врага». Что станет делать неведомый в Померанцевом море адмирал, которого здесь называют ледяным олофом «Начнем с главного», — прищелкнул пальцами Салина. «Кальдемеер нас не ждет. Его дело — высадить солдат и сохранить корабли для новых прогулок». Фоктанер расстегнул верхний крючок, и Луиджи понял, что в каюте и в самом деле жарко. «Лично я бы выбрал для высадки торговый порт. Удобно и к цели близко». «Если мне позволено говорить», — поднял руку Рангони, и Альмейда кивнул большой головой. «Фельп не Хексберг, а Хексберг не Фельп. Я это понимаю. Однако бордоны действовали разумно». Они втянули нас в драку на подступах к бухте. И в то же время высадились там, где им не могли повредить городские пушки. Возможно, дриксонцы думают так же. Тогда они высадятся южнее военной гавани, между болотами и бастионом». «В шмутце?» — переспросил Брейви. «Неудобно, мелко, пески нехорошие. Зато безопасно», — встрял Вальдес. «Главное, до берега добраться. Вы обо мне тоже не забывайте. Кальдемерь тот помнит, а Вернер — тем более». «Тебе, пожалуй, забудешь», — скривился Таннер. «Конечно, против шести десятков Олафа двадцать твоих не вытянут, но крови ты им попортить можешь. Думаю, ледяной даст тебе возможность сбежать. И только если ты начнешь кусаться». «Начну», — заверил Каналейц, «иначе какой же я буду я?» «Тогда тебя начнут топить безо всякой жалости», — предрек Аларкон. «Особенно, если в авангарде пойдет твой друг Вернер». «Буду счастлив его повидать!» Ротгер облизнулся совершенно по-кошачьи. «Мы так странно расстались!» Я бы вошел в залив тремя колоннами. Салина без всякой жалости оборвал воспоминания Вальдеса. «Искренне желаю, чтоб первую вел Вернер Бермессер!» «А я уж как желаю!» — зевнул канолеец. «Вернер воистину прекрасен!» «Вице-адмирал!» Альмейда не подумал повысить голос. «Канонда!» «О ваших пристрастиях позже. Танер прав. Кальдемейру нужна не мясорубка, а победа. Если не удастся запереть Вальдеса в бухте, он попробует оттеснить его в сторону, до конца высадки». «Запереть меня?» — возмутился родич Вейзеля. «Не успеет». «Не успеет», — согласился Бреви, «Но попытается обязательно. Авангард рванет к входу в военную гавань с приказом не дать Хексбергской эскадре». Ни выстрелиться под защитой береговых батарей, ни напасть на купцов. Чтобы вывести тебя из игры, хватит полутора десятков линеалов. Основные силы подтянутся позже и примутся долбить форты у торгового порта». «Какая скука!» Ротгер сложил руки на груди. С зеленой звездой вспыхнул торский изумруд. «Что ж, дождусь всех господ и пойду на прорыв. Они мне обязательно поверят». «Ледяной будет счастлив от тебя отделаться», — буркнул Фоктанер. «Не он один». Вальдес поймал гранью камня огонёк свечи и улыбнулся. «Но я не доставлю этого удовольствия ни гусям, ни мокрым петухам». «Кстати, о петухах». Аларкон потянулся к щипцам для нагара, вернее, о алаханках, в которых они сидят. «Я бы не стал сбрасывать торгашей со счетов. Конечно, 20-30 пушек на борту — «Это не семьдесят, и с маневренностью у них хуже нашего, но негацианты дурным морякам свое добро не доверят». «Золотые слова?» — встрепенулся доселе клевавший носом Фок Клефис. «Пусть меня устрицы сгрызут, если торговцы не станут беречь свои корабли больше чужих солдат». «Тебя не сгрызут, устрицы», — пообещал Вальдес, «а я выйду из гавани и выстрою линию в устье». Тогда капитан-командор Аларкон слегка поклонился рангоне. «Произойдет то, о чем говорит наш друг. Дриксы высадятся к югу от города». «Не все», — хлопнул ладонью по карте Альмейда. «Кальдемейр, не глупей меня, а я бы треть купцов послал в Шмутце, а остальных придержал. Пока первые выгружаются, усиленный авангард добьет Родгера и откроет дорогу в торговый порт, ну а цитадель можно оставить на потом. Как это печально». Вальдес поднес глазам кончик шейного платка. Меня все-таки добьют. Друзья мои, вспомните ли вы, вице-адмирала, сложившего голову, за свое достаточно такие неразумное отечество? Или лишь женские слезы росят мою могилу? Какая могила! Хмыкнул Дитрих, а помнись, ты же утонешь, так что над тобой разве что ведьма залетная всплокнет Ну, хоть ведьма, согласился Родгер. Все не супруга. Вальдес. Фоклаузен, командующий даже не повысил голос, но смех из глаз приятелей словно тряпкой стерла. «Шутить будете в бою, Конрайо! Злобно свистнул рассеченный воздух. В дубовую обшивку, чуть не по самую рукоять, впился адмиральский кинжал. Клинок в стене своего дома, всаженный собственной рукой. Знак кровной мести. Общий для каналийцев, морякьяры, морисков. Пощады не будет. Кровников. В плен не берут. Ротгер. Вновь перешел на ты Альмейда. Ты успеешь вывести свою эскадру и покажешь себя во всей красе. Шмутце или устье хербсты, решишь по ходу дела. Но мне нужно, чтобы овчарки отделились от овец. Как? Твое дело. Лезь на рожон, оскорбляй, подставляй борта. Сделаю. Вальдес был на удивление краток. Конрайо, Альмиранта. Адмирал. Морикьярская. Капитан Джильди капитан Рангони. Как только шван приутихнет, спрячьтесь в протоках Энтенизель. Вальдес вам покажет, где. Я должен появиться вовремя, но если кто-то из наших дозорных свернет на юг, разведчики Кальдемейра это увидят. Зато галеру без паруса среди островов они вряд ли разглядят. — Мы в вашем распоряжении, — подтвердил Рангони, — и секунду промедлив добавил. — Конраю. Конраю, повторил и Луиджи, разглядывая торчащий из стены кинжал. «Конраю, ворон, что бы с тобой ни сталось, ты привык решать за других, но другие могут и не согласиться». Альмейда коротко кивнул. «Благодарю. У наших фильпских друзей будет прекрасный повод вспомнить о доме. Господа из Дриксон пляшут под дудку Гаифы. Очень хорошо. Господа из Дриксон решили, что мы на Морикьяры, Собиранов в Багерлее, и они здесь хозяева». Еще лучше. Господа из Дриксон берут пример с господ из Бордона совсем замечательно. Вместо Хексберг они получат второй фельб Из закатных кошек.